Дархон Дарх. Штаб оперативного управления клана Дархон. Вымпел адмирал Берега Дархон. С мрачным удовольствием адмирал наблюдал за мерцающими огоньками, стекающимися к основным планетарным системам Империи и транспортным узлам. Это был его план и его звездный час. Теперь никто не посмеет называть его кабинетным теоретиком. Более тысячи кораблей новейших модификаций перекрыли узловые точки Империи и нависли карающим мечом над разжиревшими планетами. Он скупо улыбнулся, представляя, какой переполох сейчас царит в штабах. Немея бессмысленно загубленных во внутриимперской резне кораблей, им остается только сдаться. Адмирал уже даже немного жалел, что Империя падет без боя. Такой блестящий план просто обязан быть хоть немного полит кровью. Что от группы Алькорн? Плановое занятие позицию через минуту и 40 секунд. Отдельная группа под командованием его сына должна атаковать эскадру императрицы. Никто не должен уйти живым. Впрочем, для изготовившейся к бою флотской группы эскадра в маршевом порядке просто легкая дичь. Маршал силой заставил себя сесть в кресло «Надо расслабиться, не иначе можно перегореть в самый критический момент». «Адъютант Тайкора!» Какое-то тяжкое чувство постоянно не давало покоя адмиралу, словно что-то было не сделано или сделано не так. До начала операции оставалось еще несколько минут, но это постоянное чувство неустойчивого равновесия заставило его принять решение. Адмирал немного помедлил, выдохнул и с чувством произнес. «Всем эскадрам и с водным флотом! Атака!» С почтительным поклоном, похожий на манекен офицер, поставил перед адмиралом низкий бокал с зеленоватым соком тайкора. Вся громада корабельных соединений пришла в движение, и почти сразу же лавина тревожных сигналов заполнила командный пункт. Происходило невозможное. Из ниоткуда на пути Дархонских эскадр вставали многослойные, глубоко эшелонированные заслоны из многократно превосходящих по численности тоннажу кораблей. Только сейчас Адмиралу стала понятна вся глубина пропасти, в которую на всей скорости влетел клан Дархон. «Вымпел, Адмирал! Алькор на связи!» Во вспыхнувшем облаке возникло изображение рубки флагманского линкора «Интраохи». Не имея возможности лично присутствовать на месте событий, адмирал Загодя приказал включить прямую связь, обеспечивая триумф в реальном времени. По уставу командир был обязан доложить о состоянии эскадры и расстояние до противника, но командиру было уже не до докладов. Вместо россыпи засечек целей на скользящем курсе из ниоткуда на не успевшую занять положение для боя эскадру обрушился вал огня. На мгновение крики боли заполнили помещение штаба, затем короткая вспышка, и облако экрана погасло. «Связь утеряна! Надо отдать должное адмиралу!» Лишь несколько мгновений боль утраты сына сковывала его мозг, затем лавина четких выверенных команд заставила штаб работать с удвоенной скоростью. В тщетной попытке изменить ситуацию он давал приказания на перестроение не вступивших еще в бой флотов из атакующих в оборонительные ордера, но время было упущено. «Вымпел адмирал! Флаг адмирал Рикхон на связи!» Рубка флагманского линкора была настолько огромна, что даже объектив камеры не мог захватить ее целиком. В поле зрения попадало только место командира, часть огромного экрана и несколько техников вдалеке. Красное от гнева лицо адмирала Рикхона не предвещало хороших новостей. «Ты обещал нам легкую прогулку! Смотри, скотина!» С этими словами адмирал ткнул пальцем в экран, сияющий отметками цели, словно небо в центре галактики. «Вымпел адмирал! Сигнал двойной красный! От эскадры Тентон, От эскадры Мина-Ар! Сигнал утерян!» Адмирал бросил короткий взгляд на экран, вовсю пламенеющий аварийными маячками разбитых и уничтоженных кораблей. Он тяжело поднялся и твердой походкой направился в личные комнаты отдыха. «Передать сигнал отхода!» – донеслось от дверей, прежде чем она закрылась. Посидев несколько секунд за рабочим столом, адмирал сгреб все документы в массивный портфель, уложил туда же несколько личных вещей и голограммы родных, после чего дернул кольцо на ручки. Наблюдая, как портфель вместе со всем содержимым оседает кучкой пепла, адмирал достал из верхнего ящика стола именной «Котвер» И взвел разрядник. Гриф Копье. Желтая зона. Начальнику 6-го управления ИБ. Сообщаю результат оперативных мероприятий по ликвидации мутагенного очага в 7 секторе. Сразу после возникновения очаг был блокирован патрульным монитором Кассини и подошедшим фрегатом ИБ «Тень». Операция зачистки проводилась силами группы «Агат» и «Ассади» при воздушной поддержке подразделения «Гатри-Эсса». После подавления опорных огневых точек на территорию санации совершил посадку транспорт «Кагири» имперского ВКС, привлеченный для выполнения данной операции. Зачистка выполнена успешно. Уцелевшего гражданского населения не обнаружено, Захваченные мутанты отправлены в Пятое управление согласно Жезлу-34. Приложение. Наградной лист. Видеосъемка операции.